потому что они не осмелятся игнорировать такую опасность, как полноценное, проведенное в соответствии со всеми канонами возрождения темного бога. Тем более такого, как Шик Хаора.